Глава восьмая. Шанталь. С ней будет все в порядке? Тихо спросила я, глядя перед собой и сжимая в руках стакан с водой. Мы расположились в нашем домике в академии, снова в гостиной. Кажется, это место просто создано для важных разговоров и поисков выхода из серьезных неприятностей. Ее вовремя обнаружили и успели оказать помощь. Отозвался Себастьян. Он сидел рядом со мной на диванчике, но не обнимал. И это радовало, поскольку сейчас я не готова была играть в любовь и терпеть чужие прикосновения. Муж просто поглаживал меня по спине. Этого оказалось достаточно, чтобы чувствовать его поддержку и не скатиться в банальную истерику. «Уверен, что с Джеммой все будет хорошо», — закончил он. «Джемма», — так звали пострадавшую девушку. Я была уверена, что никогда не забуду это имя, как окровавленное лицо, которое увидела в коридоре, когда ее выносили из кабинки. Одно дело, когда из-за моих ошибок и неприятности попадала я сама. Но эта девушка, та самая блондинка с третьего курса, с которой я столкнулась на лестнице. Она пострадала из-за меня. Идва слышно прошелестела я. «Мы не можем этого утверждать», — начал Себастьян, вновь пытаясь защитить меня от себя же самой. Однако его друг, который сидел в кресле у камина напротив нас, так-то мне обладал. А потому без обиняков сообщил. Да, честно говоря, я даже испытала по отношению к нему благодарность, поскольку сейчас нуждалась скорее в правде, чем в сопереживании. Элай, шикнул Себастьян на друга. «Считай, ложь в такой ситуации неуместна. <свят> спокойно пояснил свою позицию Лоран. «Шанталь имеет полное право знать правду. Да, пытались убить именно ее, но не вышло, поэтому пострадала другая. Ты, случайно, брошку не теряла в последнее время? Теряла. Это была моя, с букетиком сирени. Я не поднимала глаз от ковра под ногами. Академия новая мода. Стань похожа на леди Канте, которая сумела женить на себе самого завидного жениха Академии. Очевидно, девушка решила пойти еще дальше и надспел мою брошку. Думаю, то, что Себастьян поставил на тебя защиту, среди которой и заклинание сокрытия уберегло тебя от покушения. Продолжил Лоран. «Брошенная по твоему следу проклятие не сумела найти тебя. Однако отыскала твою брошку». «И девушка, отдаленно похожая на меня», — кивнула я. «Это вполне логично». «Что случилось? Почему ты ушла? И где была?» «Мешался Себастьян, не прекращая поглаживать меня по спине». «Хм, а ведь я так и не решила, говорить ему всю правду или нет». Собиралась сначала пообщаться на эту тему с Лораном. Но в такой момент просить о разговоре с глазу на глаз было бы странно. И очень подозрительно. В стремлении немного потянуть время, я поднесла губам стакан с водой и сделала глоток. Мужчины тем временем не отвозили от меня подозрительных взглядов. Уже успели изучить мой характер и догадались, что я что-то скрываю. «Шанталь!» — протянул муж, и его рука замерла в районе лопаток. Мы с Дейзи поссорились, и я ушла на первый этаж. Там встретила Диану Тайлз. Мы посидели, поели мороженое, поболтали. Все было хорошо. А потом появилась эта жуткая кошка с горящими глазами, которая всех перепугала. «И из-за чего же вы поссорились с Мэсси Полей?» С ленцой поинтересовался Лоран. Я перестала изучать ковер и, подняв глаза, встретилась с ним взглядом. «Знает или догадывается?» Сразу поняла я и ложь не потерпит. Она привела навстречу Мэйса Лоренса Багана. «Багана? Он находился с вами?» «Да». «Почему ты оттуда не ушла? Или меня не позвала?» Отстраняясь, спросил Себастьян. Я вновь продемонстрировала ему руку с погашим кольцом. Дверь закрыли, поставили магическую блокировку. Но не переживай, ничего бы они мне не сделали. Они хотели поговорить. Я вновь посмотрела на хозяина теней. «Вы знали, что моя сестра — любовница Багана?» «Меня больше интересуют планы Мейса Багана, а не его любовные похождения». Отмахнулся Лоран. «Чего он от вас хотел?» «Они хотели», — поправила я. «Моя сестра и Баган. Они оба хотели получить назад бабушкин колон, ключ, который поможет изменить этот мир. А я, глупая, не знаю его ценности». Удивленными мужчины не выглядели, значит, уже подозревали нечто подобное, и явно не собирались делиться со мной информацией. «И как же они собираются менять наш прогнивший мир?» — выгнал бровь Лоран. «Хотят создать новый вид магов из избранных людей?» «Это невозможно», — выпалил Себастьян. «Подожди», — прервал его друг, продолжая внимательно смотреть на меня своими черными глазами. «Продолжай, Шанталь». Баган сказал, что раньше подобное уже происходило. Много столетий или даже тысячелетия назад. Эти случаи описаны в хрониках, которые сейчас хранятся в императорской сокровищнице. «Какой шустрый!» — восхитился Лоран, пытаясь утихомирить тени, которые вновь начали пульсировать вокруг него. «Даже туда пробрался. Кажется, мне пора поболтать с начальником императорской охраны». Баган угрожал моей семье. Ирис, Дейзи поспешно добавила я. Сказал, что если я порболтаюсь или откажусь сотрудничать, он все разрушит. Шанте, все будет хорошо. Я сейчас же прикажу обеспечить охрану твоим родным», пообещал Себастьян. Клянусь, они не пострадают. Никто не посмеет их тронуть. «Ты не понимаешь», — я покачала головой. «Дейзи, она... она просто сошла с ума. Она и раньше была немного сумасшедшей, но сейчас...» Ты ее просто не видел. Какая то чокнутая фанатичка, а не моя сестра. Дейзи не уйдет от Багана добровольно и не предаст его. Если вы их арестуете, она пойдет на Эшафот вместе с ним. Признает свою вину. И сделает это громко, навеки опозорив не только себя, но и нас. Я стану сестрой мятежницы, которая собиралась свергнуть власть. Не только я, но и Ирис. Есть закон, который действует не одно столетие. Закон о том, что все родственники мятежников, независимо зависимости от степени их вины, «Подлежат либо казни, либо ссылке». «Этого не будет», — уверенно заявил Себастьян. «Ты не сможешь меня защитить», — вздохнула я. «И себя тоже. Ты ведь тоже теперь моя семья». «Шанталь права», — мешал Саларан. «В этой ситуации нельзя действовать нахрапом. Кроме того, у нас нет доказательств. Баган хитер и изворотлив. Будет ее слово против его». Если попробовать арестовать его сейчас, он поднимет народ, и последствия будут весьма плачевными. И что ты предлагаешь? взвился Себастьян. Отдать ему шанталь вместе с Кулоном и ждать сторонки, когда он начнет действовать. Предлагаю подумать и сообщить твоему деду, неожиданно выдал Лоран. А ему-то зачем? удивился мой муж. А за тем, что именно он, талантливый и весьма профессионально, запутал все следы в том постоялом дворе где появилась на свет твоя бабка, Шанталь. Да так что даже я не смог разобрать». «Ты хочешь сказать, что он знает правду?» — нахмурился Себастьян. «Более чем уверен. И сейчас самое время поделиться ею с нами». Мы с мужем переглянулись. Не знаю, о чем думал он, но я вспомнила обстоятельства нашей свадьбы и то, как усиленно герцог Райт толкал нас друг к другу. Хотя не совсем нас. Себастьяна и одну из дочерей — Коротко и обидто Эбат. Причем его не волновало, какую именно. После свадьбы мама должна была передать кулон. И передала бы Дейзи, если бы Таня сбежала из дома, чтобы выскочить замуж за мои сополея. Останься, сестра дома вышла бы замуж за Себастьяна, и кулон достался бы ей. Но все вышло иначе. Женой Себастьяна стала я, и мама отдала четырехлистник мне. Но тогда получается, что... Он с самого начала все это спланировал. — воскликнул Себастьян, вскакивая с дивана. И я была полностью с ним согласна. «Твой дед?» — переспросил Лоран. «Старый интриган. Не мог нормально все объяснить». Принимаясь мерить гостиную широкими шагами, забормотал муж. «А можно поподробнее?» Клятва о неразглашении нашего союза никуда не делась, и правду рассказать все равно бы не позволила. «Именно герцог Райт познакомил нас с Себастьяном», — ответила я после небольшой паузы. Благодаря ему мы встретились и поженились. Надо же, как интересно, пробормотал Лоран, но по его непроницаемому лицу опять ничего нельзя было прочесть, а только мне вновь стало неловко от его взгляда, словно он селился проникнуть мне под кожу, добраться до души и перевернуть там все с ног на голову. Дед все спланировал, выпалил Себастьян, застыв у камина. Тогда тем более надо с ним поговорить, кивнул хозяин теней. «Завтра на пикнике. Там мы все и выясним». «Значит, на пикник все-таки придется идти?» Несчастным голосом поинтересовалась я. Желание быть представленной императорской семье все еще не появилось. «Да, будет интересно показать тебя всем действующим лицам. Но перед этим я сам лично поставлю на тебя защиту», — заявил Лоран. «Не уверен, что это хорошая идея», — покачал головой Себастьян. «Тени непредсказуемы». «Зато весьма эффективно. Никто не тронет твою жену, увидев на ней мою печать». «Но Шанталь — человек. Для нее это слишком тяжело». «Напомнить, как твоя жена перенесла лечение тенями?» «Ей было щекотно». «Он что, теперь каждый раз мне это вспоминать будет?» «Хорошо», — поднимаясь, проговорила я, пока они снова не начали ссориться. «Можете ставить на меня свою печать или что там вы собрались делать?» «Я согласна. Если это поможет мне выжить и найти виновных во всем этом, то я готова потерпеть». «Что ж, тогда до завтра», — одобрительно кивнул Лоран. «Отсыпайтесь, набирайте сил и готовьтесь. Завтра нас всех ждет трудный день», — сказал и исчез. Прям вот так, с кресла. Себастьян тут же сел рядом со мной. Немного помешкал, но потом все же обнял, позволив мне ткнуться носом ему в грудь и жалостливо вздохнуть. «Ты как?» — поглаживая меня по волосам, тихонько спросил муж. «Ужасно». «Ты не виновата». «Виновата», — шмыгнув носом, прошептала я. «Нет, и прекрати себя казнить. Мы справимся, Шанти. Я тебе обещаю». «Угу». В его руках мне было удивительно тепло, уютно и спокойно. И при этом никаких бурлящих эмоций я не испытывала. И искры между нами не пробегали. Мне не хотелось прижаться к нему теснее, я не хотела жадно втянуть аромат его тела, да и сердце билось вполне себе ровно. Обычно так легко и спокойно я чувствовала себя в объятиях мамы или отца. Нет, я не сравнивала мужа с родителями, просто он ведь действительно воспринимался мной как старший брат. Родной, любимый, немного упрямый, жутко раздражающий брат, но не муж. И это, конечно, хорошо, а вот только... Меня посетила мысль, что вдруг я какая-то неправильная. Рядом со мной находился потрясающий мужчина, невероятный маг, синеглазый красавец, о котором мечтала половина империи. Причем находился на вполне законных основаниях. Я легко могла бы облачиться в легкий пенюар и как-нибудь ночью заблудиться в коридоре, заглянув к нему в кабинет или заманить его в спальню, после чего красиво упасть на кровать, томно закатить глаза и вздохнуть, демонстрируя грудь. Я даже на секундочку представила себе, как это могло бы быть. Правда, даже в моих фантазиях все пошло не по плану. Пока приближалась к кровати, я бы обязательно обо что-нибудь споткнулась. Тапочки, книги, ковер, да что угодно. И грохнулась бы на пол, ну или на кровать, причем совсем грациозно и даже, возможно, неприлично выругавшись. Изогнуться красиво бы мне тоже не получилось. Никогда не страдала болезнями спины или суставов. Но уверенно попытайся я изобразить соблазнительную позу, Непременно скрючилась бы от боли и закатила глаза от ужаса. Картинка этого безобразия настолько ярко нарисовалась в что я не выдержала и громко фыркнула. «Что?» — тут же вскинулся Себастьян, отстраняясь и с тревогой заглядывая мне в глаза. Кажется, он решил, что у меня истерика, и теперь лихорадочно придумывал, что делать. Отпаивать меня водой, нести настойку или лучше сразу уложить меня в постель. При мысли о кровати я снова фыркнула и даже хихикнула. Тревоги в синих глазах мужа прибавилось. Ты в порядке? На этот раз он отстранил меня на расстоянии вытянутых рук, и, продолжая держать за плечи, внимательно всмотрелся в мое лицо. Если можно так сказать, кивнула я, смахивая набежавшие слезы. Скажи мне честно, я тебе нравлюсь. Тревога сменилась легкой паникой <связывая> растерянно пробормотал Себастьян, убирая руки, на всякий случай отсел от меня чуть подальше. Конечно, нравишься. Сильно? не отступала я. «Шанталь, <къем> к чему эти вопросы?» «Как ты думаешь, у нас могло бы что-нибудь получиться?» Задала я следующий вопрос. Муж быстро встал с диванчика и подошел к камину, растерянно потирая короткострижный затылок. Я даже по напряженной спине видела, насколько ему неловко. «Шанти, послушай». Похоже, он воспринял мои вопросы немного не так. Конечно, можно было немного над ним поиздеваться, но я не стала. «Я в тебя не влюбилась». Прервала его признание. Нет, искренне удивился Себастьян, оборачиваясь, изучая меня внимательным взглядом. Не поверил, но надеялся. Ни чуточки, со вздохом призналась я. Тебя это тоже удивляет? Я бы не сказал, замялся он. Просто ты шикарный мужчина, весь из себя великий маг. У тебя есть титул, деньги, положение, должность. Дради да тебя студентки скупили все соломенные шляпы решив копировать обычную человечку из провинции. «Ты себя недооцениваешь», — возразил Себастьян, присаживаясь в кресло, в котором только что недавно сидел Лоран. «Вернуться на диванчик поближе ко мне явно не решился». «Я должна была в тебя влюбиться, вздыхать по себе, ну хотя бы немножко». «Не получается», — понимающе хмыкнул он. «Нет», — признался я, — «это неправильно? Я неправильная?» «Нет, ты настоящая, Шанти, и кому-то невероятно повезет, когда он сможет завоевать твое сердце и затронуть душу. Просто это буду не я, и это очень хорошо. Ты мне нравишься, Шанти, сильно. Иногда мне хочется тебя придушить, уж прости за откровенность, а иногда спрятать от всего мира. Наверное, это разновидность любви, но она... она другая». «И ты мне нравишься», — кивнула я, — «но по-другому, как младшая сестра». Заявил муж, не забыв мне подмигнуть. Я всегда мечтала о младшей сестре, и я рад, что обрел ее в твоем лице. И я рада. Себастьян улыбнулся и вновь пересел ко мне, обнимая за плечи. Ничего, Шантя, все закончится, и я еще выдам тебя замуж за хорошего мага. А почему именно за мага? хмыкнула я, наслаждаясь чувством покоя, которые давали его прикосновения. Потому что ты достойна только лучшего. «А так уж вышло, что лучшими у нас считаются маги. Я ему еще проверку устрою, испытания придумаю», — поделился планами Себастьян. «Но тогда у этого несчастного остается только один выход — украсть меня». «Я ему украду». Мы пересеклись взглядами и, не выдержав громко, расхохотались. «Спасибо», — произнесла я. «За что?» — удивился Себастьян. «За поддержку». «Ну, хоть для чего-то я сгодился. Какой же я муж, если не могу утешить свою жену?» «Самый лучший», — вздохнула я. «Я запомню. А теперь, когда мы все выяснили, неплохо бы перекусить. Не знаю, как ты, а я жутко проголодался». Себастьян поднялся с дивана. «Надо посмотреть, что там приготовила для нас тетушка Бонифер». Оставшийся день прошел без происшествий. Я не стал спускаться в лабораторию, И вообще решила посвятить этот день Лене. А вечером, после ужина, отправилась спать справедливо, рассудив, что надо выспаться, чтобы хорошо подготовиться к завтрашнему дню. И оказалась права. Часы едва пробили пять утра, как на пороге моей спальни возник Себастьян. Он довольно быстро пересек комнату, на ходу снимая рубашку и оставаясь в одних, э, в одном белье. А потом завалился ко мне в кровати и укрылся одеялом. Сначала я подумала, что мне это приснилось. «Ты чего?» — прошипела я, когда он внезапно притянул меня в объятия, быстро осмотрел и принялся расстегивать пуговички на сорочке. Всего две, но этого хватило, чтобы заставить меня нервничать. Чего это на него нашло? Особенно учитывая вчерашний разговор. «Мама», — буркнул он, деловито взлохмачивая мне прическу. «Где?» — выдохнула я и принялась испуганно озираться. «Рядом, ложись, закрывая глаза и притворяйся спящей». Прижимая меня к себе, велел муж. Я мгновенно подчинилась. Замерла, вслушиваясь в дыхании мужа, которое весьма ощутимо щекотало мне кожу на шее. Выдержав секунды три, я завозилась. Шанти практически беззвучно рыкнула мне на ухо. «Щекотно!» — буркнул я, пытаясь слегка отодвинуться. Муж фыркнул, пробормотал что-то о неправильных женах но дышать на меня перестал, и тут же послышались осторожные шаги. «Тук-тук-тук? А есть кто дома? Надеюсь, вы прилично выглядите, потому что я захожу!» Пропела свекровь, прежде чем постучать в дверь спальни. Себастьян завозился, делая вид, что проснулся. Я последовала его примеру, но открывать глаза не спешила. «Себастьян, я же предупредила, что рано приеду!» «Заходи, мам!» Он так натурально изобразил сонный голос, что я даже почти поверила, будто муж проснулся буквально минуту назад. Открылась дверь, и шаги приблизились. «Ох, какие вы хорошенькие! Какие миленькие!» Восхитилась свекровь. «Доброе утро, мам. Ты как всегда вовремя». «Спасибо, мой дорогой Анри». Пришла пора открывать глаза. «Доброе утро, Флоренс». Смущенно улыбнулась я, присаживаясь к кровати. Отчего сорочка сползла вниз, оголяя плечо. «Хм, теперь понятно, для чего Себастьян расстегивал пуговички». Я с трудом удержалась, чтобы не пнуть мужа под одеялом. «Простите, что разбудила в такую рань, но нам пора». «Куда?» — Нахмурилась я, с трудом подавляя зевок и бросив взгляд на часы. «Пять часов шесть минут. До пикника еще пять часов. Куда спешить?» «Готовиться к пикнику». «А что, к нему надо готовиться?» — удивилась я. «Оделся и все». «Ты что?» — всплеснув руками, ужаснула свекровь. «А специальные масла, ванны, крема для блеска кожи, твой собственный аромат, косметика, прическа? Да мы и так с трудом поспеваем. У вас пять минут на сбор, мои дорогие, и мы отправляемся». Прежде чем уйти, она остановилась у двери и погрозила сыну пальцем. «Пять минут, Анри, никаких утренних поцелуев. Не спуститесь, я сама поднимусь, так что поторопитесь». «Да, мама». Откидываясь на подушке, отозвался Себастьян и с наслаждением потянулся. «Почему ты не предупредил о том, что она приедет так рано?» раздраженно прошептала я, выбираясь из постели. «Забыл. Вспомнил, когда Фаус сообщил, что пропустил ее, скоро она будет здесь». «Почему она вообще приехала? Разве нельзя было отправить слугу?» «Слугу я в порыве страсти мог и послать». Закидывая руки за голову, пояснил муж. «Кроме того...» Мама возвращалась из поместья и по пути заехала за нами. Все логично». «Угу», — безрадостно буркнула я. «Слушай, отдавай, будем чередовать кровать?» Вдруг предложил он. «Что значит чередовать?» Удивилась я, приводя сорочку в порядок. «Ночь я сплю ночной, а то у меня от этого дивана в кабинете уже спина болит». Пожаловался Себастьян. «Я тебе обезболивающий мазь дам», — любезно ответила я. «А теперь кыш отсюда». Мне надо переодеться, пока твоя мать действительно снова не явилась сюда». Себастьян кивнул и наконец-то поднялся с кровати. «А мне сразу надевать нужный наряд?» Застыв на полпути к гардеробу, поинтересовалась я. «Нет, наводить красоту и переодеваться мы будем в матушкином особняке». «А почему не у тебя?» «Потому что там до сих пор гостят твоя сестра с мужем». Себастьян осторожно выглянул в коридор. «Никого. Все, я пошел». «Хорошо», — кивнула я, доставая из шкафа очередной наряд. «Страшно вспомнить о пытках, которым меня подвергли в нежно-розовом обиталище свекрови. И нет, я не преувеличиваю. Это действительно были пытки. Изощренные, мучительно долгие и представляющие реальную опасность для жизни. Надо мной трудилось целых пять служанок, три из которых являлись магичками». Стоило войти в особняк свекрови, как меня тут же встретили, схватили за руки и увели в пыточные. Точнее, они называли это купальней, массажным кабинетом и так далее. Но я сразу поняла, что дело нечисто. И даже испугаться не успела, как с меня стащили всю одежду. Прям совсем всю. Потом быстро засунули в ванну с такой горячей водой, что я едва не взвыла. Вынырнуть мне не позволили. Взяли какие-то жуткие мочалки и приняли стереть. Да так сильно, словно собирались содрать кожу. Только одна пытка закончилась, как началась другая. Меня намазали каким-то скрабом, от которого многострадальная кожа тут же защипала и начала гореть. Снова водные процедуры, во время которых мне трижды вымыли голову с разными шампунями и бальзамами. Потом была третья и все таки четвертая ванна с маслами, призванная успокоить разгоряченную кожу. Честно говоря, помогло. Я до такой степени расслабилась, что едва не уснула. Но меня снова растолкали, вытащили... Натерли какими-то кремами, благодаря которым моя смоглая кожа стала на пару тонов светлее. Но рассмотреть это чудо мне не дали, уложив на какую-то странную лежанку. Тут-то я и осознала, что те мучения были цветочками по сравнению с экзекуцией, что ждала меня сейчас. Я слышала о лечебных массажах, направленных на раскрытие каких-то мчакр и потоков, но никогда не пробовала. И теперь, спустя пять минут легкой разминки, я готова была рыдать. Через десять запросила пощады. Через полчаса напоминала студень, который не мог двигать ни руками, ни ногами. И вроде боли я больше не испытывала, но тело вдруг стало каким-то удивительно легким и воздушным. А еще напрочь отказывалась слушаться. Впрочем, это не помешало магичкам поднять меня в воздух и поместить в очередную ванную с лепестками и травками. Я даже не сопротивлялась, просто закрыла глаза и приготовилась к очередной череде издевательств. Но ее не последовало. Меня аккуратно обмыли, но в чем то намазали, подняли, вытерли и начали наряжать. Наряд, который шел для меня королевская портниха, выглядел, на удивление, скромным и закрытым. Честно говоря, я ждала чего-то более смелого и провокационного, А в действительности получила воротник с рюшами под самое горло, Лиф украшенный дорогим кружевом в тон платья, пышные рукава, которые заканчивались узкими манжетами и красивыми воланами, а также аккуратную и довольно симпатичную юбку. Не слишком узкую, но и не широкую. Ткань подобрали цветом точь-в-точь -точь, как крокуса, розово-сиреневая, очень мягкую, нежную на ощупь. Она словно ласкала кожу, даря приятное ощущение. Волосы убирать не стали, что тоже вызвало у меня удивление. Я предполагала, что у меня на голове соорудят какие-нибудь странные и невероятно сложные конструкции. Но ничего подобного. Мои прядки просто завели, а теперь они не висели паклями, а лежали на плечах и спине красивыми и упругими локонами. А еще меня накрасили, подвели глаза черными тенями, а красками добавили легких теней. Румяна не понадобились, поскольку щеки горели сами по себе. И на фоне молочного цвета кожи, к слову, такая у меня была только в пору младенчества, Смотрелась довольно симпатично. Я бы даже сказала — красиво. «И зачем столько усилий, если существует магия?» — проворчала я, наблюдая за работой служанок. Сама не поняла, как произнесла это вслух. Наверное, всему виной усталость. И чего я уж точно не ждала, так это ответа. «В императорском дворце стоят специальные блокировочные заклинания, Шанталь» пояснила свекровь, стоя в дверях комнаты, где меня приводили в порядок. «Они стирают любые магические проявления, заклинания, зелья, так что вся красота должна быть естественной. Ну или почти естественной. Ты очаровательно выглядишь, дорогая». «Спасибо, вы тоже». В темно синем с фиолетовым отливом платье золотисто-желтой отделкой, что символизировало ирисы, Флоренс действительно выглядела прекрасно. Ее темные волосы были идеально собраны в красивую прическу и украшены вышеупомянутыми живыми ирисами. Меня крокусами решили не украшать, это и понятно. Настолько ядовитые растения еще поискать надо. Не знаю, откуда у меня взялись силы покинуть комнату, спуститься по лестнице и войти в огромный зал, где нас уже ждал Себастьян, который тоже принарядился в костюм темного цвета, который на солнце слегка отливал зеленым. В тон моему платью он надел галстук, который виднился, прорези темно серого жилета. мое появление не осталось без внимания. «Шанталь, дорогая, ты такая красивая!» восхитился Себастьян, вызвав у меня смущенную улыбку. «Правда она прелесть?» улыбнулась вошедшая следом свекровь. «Но полюбуешься потом, у нас совершенно нет на это времени». И пусть особняк леди Канте находился совсем рядом с резиденцией императора. Для того, чтобы попасть внутрь, нам пришлось отставить в длинной очереди из кареты экипажей. Это заняло более полутора часов. Теперь до меня дошло, почему Флоренс так торопилась. Но даже когда мы, наконец, смогли подъехать ко входу, во дворец и войти внутрь, то не смогли пройти в сад, где устраивался пикник. «Матушка, мы подойдем позже». Себастьян взял меня под локоть и потащил куда-то в сторону. «Но Анри!» — возмутила свекровь. «Скоро представление. Вы должны присутствовать». «Мы успеем», — продолжая тянуть меня вперед, отозвался муж. «Анри!» «Позже, мама». Мы свернули за угол в неприметный коридор, прошагали немного вперед, снова свернули, вышли в небольшой сад, который быстро пересекли, а оттуда в очередное здание. «Куда ты меня ведешь? поинтересовалась я, с трудом поспевая за Себастьяном. Мы двигались так быстро, что хорошенько рассмотреть интерьеры не получалось. «Да, дворец был красивым, но я ожидал чего-то великолепного. Хотя, наверное, мы просто оказались не в тех залах». «У нас встреча», — коротко бросил муж. «С кем?» «Сейчас увидишь». Судя по тому, как он хмурился, встреча ожидалась не слишком приятная. Я замолчала, решив лишний раз его не нервировать, и оставшийся путь прошел в тишине. Мы миновали еще один коридор и, наконец, остановились у двери, которая сама распахнулась перед нами. Моему взору предстала небольшая комната, выдержанная в жёлто-белых тонах. У центрального окна спиной ко мне стоял Ларан, Как всегда, в черном, и с клубами тьмы, которые велись вокруг его ног. Я понятия не имела, почему, но присутствие хозяина теней подействовало на меня. Умиротворяюще. Знала, что он точно не даст меня в обиду. Сам может наорать, оскорбить, поиздеваться, но другим не позволит. «Так вот ты какая, Шанталь Конте!» Протянул второй маг, которого я почему-то не заметила сначала. А ведь от него так веяло магии, что мгновенно захотелось нырнуть за спину мужа и не вылезать оттуда до конца аудиенции. Вот это силище! С трудом подавив ужас, я взглянула на мага. Как обычно, возраст не определить, но по человеческим меркам чуть больше шестидесяти. Но лицо оставалось гладким, практически без морщин. Длинные пепельные волосы были собраны в хвост, лихо закрученные усы, и короткая бородка украшали мужчину, добавляя какой-то залихватский вид. А глаза синие-синие, совсем как у Себастьяна. Тогда-то я и поняла, кто передо мной. Великий и ужасный герцог Вэлла Райт, мужчина, достигший возраста 150 лет и похоронивший пять жен. Безжалостный убийца. «Гений, мастер, правая рука императора и один из сильнейших магов нашего мира. Тот самый, кто заставил Себастьяна жениться на одной из дочерей эбот то есть на мне». «Здравствуйте», — прошептала я, приседая перед ним в реверансе, настолько низком, насколько смогла присесть, не боясь грохнуться в обморок от ужаса. «Зачем же так официально, дорогая?» — весело отозвался герцог, подходя ко мне. Взял за плечи, приподнимая и помогая выпрямиться. Я от неожиданности чуть не задохнулась. «Красавица!» — довольно улыбнулся он, продолжая меня изучать. А потом перевел взгляд на молчаливого внука. И тут же помрачнел. «Явился!» — нахмурился герцог Райт. «Я для чего заставил тебя жениться? Чтобы ты охранял девочку, а ты что?» Замерев, я испуганно посмотрела на мужа, и тут... «А с этого места поподробнее», — произнес Лоран, поворачиваясь к нам. Тьма вокруг него поутихла. Нет, не исчезла, но тени перестали шевелиться и грозно шипеть. Но расслабляться было рано. Слишком напряженным выглядел их хозяин. Слишком темными казались его глаза, а голос едва не звенел от напряжения. Дело принимало серьезный оборот. Как теперь объясниться с этими двумя, при этом сохранить наше соглашение в секрете?» «Ничего такого», — произнес Себастьян совершенно спокойным и равнодушным тоном. «Просто именно дед настоял на моем браке Шанталь. Именно он помог нам встретиться и пожениться». «Ты этого не рассказывал», — мрачно заметил Лоран. «Стоило ему отвести взгляд и переключиться на моего мужа, сразу стало легче дышать». «А должен был?» — безлобно огрызнулся Себастьян, присаживаясь на диван. «Да и какая разница, как мы Шанталь поженились? Важен же итог!» «И ведь я был прав, когда достоял на вашем браке!» — самодовольно усмехнулся герцог. «Из вас вышла просто чудесная пара! Я всегда знал, что вы, Шанталь, созданы друг для друга!» Теперь, когда шок и растерянность отступили, Включилась голова, и стали понятны некоторые нестыковки, которые я обнаружила только сейчас. «Подождите», — пробормотал я, продолжая стоять у дверей. «Вы не могли знать, что именно я стану женой Себастьяна?» На что великий герцог вновь высокомерно фыркнул и заявил. «Ничего подобного. Я точно знал, что именно ты станешь женой моего внука». «Но письмо...» «То письмо...» — не сдавалась я. Вы сообщили о том, что хотите жениться на одной из Эббот. Точнее, не вы. От волнения я запуталась в словах. Честно говоря, даже в мыслях запуталась. И с каждой фразой становилось только хуже. «Шанти, иди сюда». Мешался Себастьян и похлопал по дивану, приглашая сесть рядом с собой. Причин отказывать у меня не было. Кроме того, мне сейчас как никогда требовалась его помощь и поддержка. Поэтому... Я осторожно прошла вперед и села возле мужа. В стремлении успокоить он тут же взял меня за руку. Как же я ему благодарна была за этот жест. Правда, прежде чем сесть, я краем глаза успела заметить тени, которые вновь кружили вокруг своего хозяина, выдавая его раздражение и не слишком радужное настроение. И что на этот раз стало тому причиной, я понять не могла. Лоран, ты чего злиться на нас? Моя дорогая! таким же издевательским тоном, продолжил герцог. «Вы помните содержание этого письма?» «Недословно», — стараясь не смотреть в сторону Лорана, и его тени ответила я. «Я, герцог Вэлл Райт, сообщаю, что выбрал в супруги вашу дочь. Прошу к двадцатому числу этого месяца подготовить невесту. Свадебная церемония состоится сразу по приезду». «Герцог Райт». Мгновенно процитировал он текст злосчастного письма, с которого начались мои неприятности. И вроде ничего не упустил. «Так», — поинтересовался герцог, устраиваясь в соседнем кресле. Лорд Лоран оказался единственным, кто остался стоять, наблюдая за нами. «Так», — кивнула я. «Это письмо было составлено таким образом, чтобы...» Твоя старшая сестра решила, будто именно я хочу к ней посвататься. Я уже успел изучить Дейзи Эббот, и знал, что она своего не упустит. Если бы твоя сестра узнала о том, что женихом будет именно мой внук, разве она отказалась бы от брака? «Нет», — мрачно ответила я, начиная понимать, что именно герцог придумал, чтобы воплотить в жизнь свой хитроумный план. «Именно. Кроме того, пока не замужем, первая сестра не могла стать женой вторая, поэтому именно я подтолкнул мои Полея к активным действиям. Дал ему денег, помог выкрасть твою сестру», — делился подробностями своих махинаций герцог. «Отлично, оказывается, и Мэйс Полей, незадачливый муж Дейзи, тоже оказался втянут в эту аферу». И все для того, чтобы именно я стала женой Себастьяна. бы подытожила я. «Ну ты, дед, даешь!» — выдохнул мой дорогой супруг. А нельзя было сразу сказать правду. «Ты слишком опрямый, своеволен. Точно бы отказался!» — проворчал герцог и тут же ехидно добавил. «Явно в мать пошел!» «Ну, я бы так не сказал!» Ничуть не обидевшись хмыкнул Себастьян. «В любом случае, все получилось идеально. Вы поженились, полюбили друг друга. Две семьи породнились, что укрепит кристалл и власть». Мы с Себастьяном осторожно переглянулись. Сейчас явно не то время, не то место, чтобы рассказывать о эффективности нашего союза. «Да мы бы и не смогли, клятва молчания никуда не делось. «Давайте оставим в покое ваш хитроумный план по сведению этих двоих». Вдруг резко произнес Лоран, и тени вокруг него вновь всколыхнулись. «И поговорим о кристалле, ключе и предках, Шанталь. Вам ведь известно, кто они». «Разумеется». Совершенно спокойно отозвался герцог Райт. «Шанталь — потомок великого Мориса Обена и его дочери Карнели Обен в первом замужестве Кромвей». «Во втором конте». Хорошо, что я сидела, иначе точно грохнулась бы в обморок от неожиданности. «Обен! В моих жилах течет кровь семьи Обен, величайших магов-зеливаров, одна из двенадцати древнейших магических семей нашего мира. То есть я их прямой потомок». «Обен? Великая семья Обен? Это не может быть!» прошептала я, не зная то ли кричать от восторга, то ли дрожать от паники. Это ведь такая ответственность, сразу представила, как удивится мама. А Дейзи нет, ей пока лучше не говорить. Но весь рот Обен прервался сто лет назад, мешался Лоран, который удивленным не выглядел скорее еще более раздраженным. Единственный сын Корнелии Фейгуса Кромви, который и должен был все получить погиб, не оставив наследников. После его гибели наследство должно было перейти сыну Кромви от второго брака, пасынку леди Корнелии. «Так думали окружающие», — парировал герцог. «Мы с дорогой Корнелией сделали все, чтобы правда не выплыла наружу». Он на мгновение замолчал, после чего тихо продолжил. «Я любил Корнелию, очень сильно любил, несмотря на разницу в возрасте и все препятствия, что стояли между нами. И пусть Корнелия была моей второй женой», Но память о ней я пронес через всю жизнь. Это не помешало ему еще трижды жениться. Мысленно фыркнула я. После того, как Фейгус Кромбей женился повторно, и у него родился второй сын, они решили прибрать к рукам великое наследство Обен. Не проходило дня, чтобы Корнелия не боялась за свою жизнь. Но сначала они избавились от Саймона. Тяжелый вздох. Карнелия буквально сошла с ума, когда узнала об его гибели. Постоянно плакала, не ела, не спала. Жить не хотела. Она лишилась того единственного, что держало ее в этой жизни. Я думал, что потеряю ее. Было видно, насколько тяжело герцогу вспоминать прошлое. Невзирая на минувшие годы, его боль не утихла. А сейчас он буквально переживал все заново. Но потом Карнели узнала о девушке. Она работала служанкой в доме и долго скрывала свои отношения с сыном хозяйки. Карнели стало известно о том, что девушка забеременела. Она спрятала девушку, скрыла от мира. Понимая, что пасынок не остановится, что он сделает все, чтобы уничтожить неожиданно появившегося наследника, а она не сможет его защитить. И именно поэтому Карнелия не решилась проводить ритуал признания на артефакте, позволив ребенку родиться без магии. «А вы? Почему вы не помогли ей?» — выпалила я. «Я не знал», — горько вздохнул он. Лишившись сына Карнелия Отказывалась верить кому-либо, даже мне. До последнего скрывала свою тайну и приготовление, которое делала, чтобы уберечь своих потомков от опасности. Хотела дать им возможность выжить и подготовиться к ответному удару. «Она спрятала родовой артефакт», — догадался Лоран, который продолжал стоять у окна. «Да». «Древнейший артефакт, который так стремился получить Кромвей, и сокровище семьи она надежно спрятала. Я до сих пор не знаю, где именно. Корнелия вручила девушке ключ от тайника и велела ей беречь его и передать ребенку, как только он родится». «Так и вышло. Только эта девушка умерла в родах», — заметил Себастьян. «Да». Карнелли позаботилась о том, чтобы малышку удочерили порядочные люди. Она тайно помогла им средствами, пока была возможность. Но потом силы оставили ее. Перед самой смертью Корнелия рассказала мне о внучке и попросила позаботиться о ней и ее детях. Дождаться того момента, когда родится та что сможет открыть тайну своего рождения и воспользоваться ключом та, который будет по силам воспользоваться артефактом И вы думаете что это я недоверчиво поинтересовалась я и мотнула головой но это неправда правда это ты шанталь уверенно произнес герцог. «И именно тебе предстоит вернуть потерянное величие семьи Обан». Мне хотелось расхохотаться. Громко и очень уверенно, чтобы все сразу поняли, какую глупость сейчас высказал герцог Райт. Потому что это была именно глупость, а никак иначе. Предположим, он не соврал. и Я действительно являлась потомком великой семьи Обан. Не стоило забывать, что Дейзи и Ирис тоже были этими потомками. И мама... Причем мама и Дейзи имели гораздо больше прав на наследство, чем я. Так вот, моя принадлежность к семье Обан абсолютно ничего не значила. Прежде всего потому, что я была человеком. Не магом, а человеком. Ну и какой от меня толк? Да при первой же попытке отстаивать свое право на артефакт меня прихлопнуто не заметят? Смеяться не решилась. Вряд ли в такой обстановке у меня получилось бы сделать это красиво и эффектно. Поэтому ограничилась лишь тремя фразами. Если вы забыли, то напомню, у меня нет дара. Я не обладаю магией и уж точно не могу воспользоваться родовым артефактом. Он меня просто убьет. Шанталь, права. Мы не можем так рисковать, поддержал Себастьян, продолжая бодряюще сжимать мою руку. Я бы не был столько сигаричен, неожиданно произнес Лоран. Я даже сначала не поверил, когда услышала. Он что, поддержал герцога? «Серьезно? А я-то считала, что Элай Лоран на моей стороне...» «Не забывай, что артефакт очнулся от столетней спячки после того, как твоя жена появилась в столице». Невозмутимо продолжил хозяин теней, полностью выдавая меня. «Это правда?» — удивленно переспросил герцог, приставая со своего места. «Он действительно отозвался. Вы знаете, где он?» «Да», — коротко ответил Лоран, проигнорировав многозначительное покашливание Себастьяна. «Это ничего не значит», — быстро проговорил мой муж, не оставляя попыток меня защитить. «Теперь не только от своего ненормального деда, но и от друга». «Значит, она травница», — торжественно провозгласил герцог Рейд. «Наверное, впервые за всю свою жизнь я сильно пожалела о том, что имею хоть какие-то способности». Без них было бы гораздо легче и спокойнее. Вот именно. Мой голос прозвучал тихо, но твердо. Просто травница. Я не магичка. Я не могу использовать родовой артефакт. «Только ты можешь», — упрямо заявил герцог. Похоже, он серьезно намеревался проводить эксперимент под названием «Выживет ли человечка, коснувшись древнейшего родового артефакта?» Ему даже пробовать было не страшно, в конце концов. Имелись еще две сестры. Вот только я совершенно не собиралась в этом участвовать, как рисковать собственной жизнью. Если бы не клятва, которую мы заключили Себастьяном, я бы уже давно во всем призналась. О да, с каким наслаждением я бы наблюдала, как вытягивается от удивления лицо герцога, как он бледнеет, потом краснеет от гнева, силе что-то сказать. Ведь его грандиозным планом не суждено будет сбыться. Жаль, что этого момента мне придется ждать еще одиннадцать месяцев. Если доживу, конечно. «А если я откажусь? Если не захочу в этом участвовать и трогать этот ваш артефакт?» Собирая остатки терпения, поинтересовалась я. «Ничего не выйдет. Артефакт просто так тебя не отпустит», — покачал головой герцог Райт. «Тем более он тебя уже признал. Ты только представь, какая мощь в нем кроется!» Каждый из двенадцати древних артефактов наделен величайшей силой. Они же были первыми, и эта сила вот уже сотню лет пребывает в покое. Его ярко-синие глаза загорелись практически тем же фанатичным огнем, который я видела вчера у главы Сормила. Неважно, люди или маги, они все стремились любыми средствами получить власть и силу. Плохо то, что между ними и их мечтами — стояла вредная и капризная я. Они ведь в своем стремлении заполучить желаемое снесут меня и не заметят». Слишком многих заинтересовал артефакт, вступил Лоран. Не только семья Кромве решила наложить на него руку, увеличив свое могущество и силу. К делу подключились и люди. Забытый всеми на сотню лет артефакт не может не притягивать охотников за могуществом. «Люди!» — пренебрежительно фыркнул герцог. «На что они способны, жалкие фанатики и лицемеры? Им точно не получить артефакт. Да и зачем он им?» Ходят слухи, что много лет назад артефакты, оставшиеся без хозяев, отдавали свою силу другим. Пояснил Себастьян, пристально наблюдая за реакцией деда. И даже люди могли получить магию. Я, кстати, тоже внимательно смотрела, стараясь отследить реакцию на слова мужа. Впрочем, герцог даже не моргнул. Сплошное равнодушие. «Все это наглая ложь и выдумка. Люди любят сочинять истории, потом верить в них. Магии нельзя получить просто так», — проговорил он. И, обращаясь ко мне, попробовал немного приободрить. «Не переживай. Мы не позволим тебе обидеть, Шанталь. Никто не причинит тебе вреда» и даже улыбнулся, как будто от этого я стала доверять ему больше. «Выходит, этот артефакт принадлежит мне?» — на всякий случай уточнила я. «Совершенно верно», — закивал герцог. «И мне решать, что с ним делать?» Не отступала я, чувствуя, как ко мне, постепенно возвращается уверенность. «Конечно, а мы поможем». «Шантим». Тихо протянул Себастьян, чуть сильнее сжимая мою руку. Судя по всему, муж понял, в каком я состоянии. Тогда я желаю ничего не делать, вырвая ладони, поднимаясь на ноги, отрезала я. Я не стану будить артефакт, не стану заявлять на него права и уж точно не собираюсь становиться магом. И вы не можете меня заставить. Ты, кажется, не понимаешь, девочка, грустно вздохнул герцог, покачав головой. Так, словно разговаривал с недалекой деревенщиной. «Пути назад нет». «А я все таки попробую отступить». И пока меня не попытались остановить или каким-то образом задержать, я взглянула на молчаливого задумчивого супруга и напомнила ему. «Кажется, мы опаздываем на представление императорской семье?» «Сомневаюсь, что это понравится им или Флоренс». При упоминании дорогой невестки герцог заметно поморщился – но не стал комментировать. «Да, конечно». Стрепенулся Себастьян и, встав, направился ко мне. «Нам действительно пора. Илайта с нами. А хозяина тене уже и след простыл. Даже дыма не осталось. Хм, ну и куда он опять делся? Хотя какая мне разница? Он же на стороне герцога. А значит, против меня». Однако почему-то от этой мысли мне стало грустно и даже немного тоскливо. Но я тут же отмахнулась от неприятных ощущений. Глупая, чего я ждала от вредного хозяина теней, поддержки, сочувствия? Но он с первой встречи издевался надо мной, извил и даже пытался покалечить. А еще, еще он единственное прислушивался к тому, чего я хочу, поддерживал меня в моих начинаниях. Я искренне считала его другом. Выходит, мне все показалось, и я ошиблась?